Глава сорок пятая. Три месяца спустя. Ночью хлынул короткий проливной дождь, но к утру, когда поезд подъезжал к станции, снова выглянуло солнце, и теперь весь мир блестел и переливался в его лучах. Лиса предупредила миссис Митчелл, чтобы та надела пальто. В Шотландии прохладно. В результате этим солнечным сентябрьским днем женщина высадилась из автобуса в новой теплой куртке, рассчитанной на арктические морозы. Они с Кормаком... Встретили гости из Лондона вдвоем и помогли ей сесть в машину. Лица у обоих были серьезные и мрачные. Лиса остановила автомобиль возле небольшого ряда коттеджей на тихой улочке возле центральной площади. «Готовы?» — спросила Лиса. Кормак помог миссис Мичел выйти из машины. Как это часто бывает, слухи о ее приезде заранее разошлись по всему Керенфифу, и вокруг собралась целая толпа случайных прохожих. Лиса позвонила в дверь. Мистер Коудри открыл, и за его спины выглядывали другие члены семьи. Обитатели коттеджа и миссис Митчелл молча смотрели друг на друга. Любопытство боролось с деликатностью. «Да даже не знаю, что и сказать», — наконец запинкой выговорил Грегор. «Понимаю», — без улыбки ответила гостья. Хозяин уже собирался пригласить ее в дом, как вдруг из коттеджа выскочила Айли. На ней было новое платье, купленное специально для такого случая. а волосы украшала лента. Айли была рада, что собралось только зрителей. И представился отличный случай покрасоваться. Родители все никак не могли привыкнуть, что теперь она свободно может давать выход своей кипучей энергии и бояться за дочку не нужно. Но, заметив миссис Митчелл, Айли резко остановилась. При виде девочки та тихонько всхлипнула. «Не хотите пройти в дом?» — пригласил Грегор. Людей вокруг собиралось все больше. но миссис Митчелл его даже не услышала. Лиса подержала мать Кая под локоть. «Это она?» — едва слышно спросила миссис Митчелл. Лиса кивнула. «Меня зовут Айли», — весело представилась девочка. Миссис Митчелл долго смотрела на ребенка. Слезы стекали по ее щекам. «Можно?» — вдруг спросила она, глядя на родителей Айли. «Айли, ты ведь не возражаешь?» — спросил Грегор. сразу догадавшись, о чем женщина хотела попросить. Айли, тщательно подготовленная кормаком, широко раскинула руки. Миссис Мейчелл на дрожащих ногах сделала один шаг, потом другой. Она тихо опустила голову на грудь девочки и замерла в таком положении, слушая, как продолжает жить и биться сердце ее сына. Айли в кои-то веки стояла смирно. Вся улица затихла. Когда женщина выпрямилась, у нее в глазах стояли слезы. Айли, как всегда, улыбалась во весь рот. Тут к ним подошла миссис Коудри. «Теперь мы с вами родня?» Спокойно произнесла она. «Вы тоже мать Айли. Ваш ребенок мой ребенок, а мой ребенок ваш». Миссис Митчелл кивнула, и они вместе скрылись в доме. А кормы колеса крепко-крепко сжали руки друг друга.